Глава двадцать третья. Евгения. «Ну какое еще письмо? Отстань!» Я попыталась натянуть одеяло на голову, чтобы синий сперматозоид с глазами перестал так противно звенеть над духом. «Иди, Йоши, буди, он пусть прочтет. К сожалению, звон ничуть не утих, хотя дух вроде бы послушался. Зато рядом что-то завозилось и недовольно высказалось. «А что сразу, Йоши?» Открывая глаза, я, в принципе, уже была готова к тому, что увижу. Хитрый рыбк сделал по-своему. Кровати он не соединял, но сдвинул, предусмотрительно оставив между ними символическую щель сантиметров в пятнадцать шириной. А потом кто-то жульничал дальше, взял и перетащил меня на свою половину. «Почему перетащил?» «Потому что с самой собой я уже тридцать лет знакома и прекрасно знаю, как сплю. Крепко, но почти неподвижно». Как заснула на одном боку, так могу всю ночь и пролежать, и ничего у меня не затекает, все отлично. А тут прямо классика жанра. Если бы я самостоятельно добиралась до Йоши, с которым сейчас лежала чуть ли не в обнимку, то мне пришлось бы ползти через обе кровати почти два метра, рискуя провалиться рукой или ногой в оставленную щель. Ага, не просыпаясь. Я так понимаю, тебе дословно надо приказывать. Угу? С довольным видом потянулся хитрый дельфин, не убирая руки с моей талии. А в следующий момент вдруг подскочил на кровати, словно я его за седалище ущипнула. Я хотела, конечно, но не успела, поэтому удивилась. «Что? Императорское приглашение!» В голосе Иоши была почти паника. «Госпожа, вставайте! Мне надо вас умыть, причесать и одеть, и накрасить. Небесная канцелярия ждать не любит!» «Ты, возможно, разочаруешься?» Сладко потягиваться на шелковом белье в шелковой пижаме оказалось приятно. Но мне не пять лет. Все тобой перечисленное я умею делать сама. Вы отличите облачный нефрит от пятнистого, и за минуту выучите все скрытые значения камней и украшений. Осознаете, как надевать все пять слоев халатов, в какую сторону в какой последовательности завязывать пояса и как вешать статусные регалии. Вы... все поняла. Я подняла руку и накрыла ладонью его губы, хмыкнув про себя. Они оказались именно такими, какими я ждала — мягкими, теплыми и чуть припухшими со сна. «Мыться все равно сама пойду. Организуй завтрак». Касатик завис на пару секунд, потом губы под моими пальцами шевельнулись. Сначала паршивец прихватил ими мизинец и мягко сжал, а потом, как ни в чем не бывало, выдал инструкцию. Сейчас в моде асмантусовые и персиковые масла. Едва слышно прошептал он одной рукой роясь где-то в складках постельного белья. Если вы настаиваете делать все собственными руками, то вот. Передо мной начали раскладывать прямо на одеяле батарею бутылочек и баночек. Сначала моетесь вот этим, но не растирайте. потом смываете этим. Потом наносите вот этот бальзам и ждете ровно две с половиной минуты. Так, про ноги пояснил, теперь на волосы. Стесняюсь спросить, из какого места ты все это достал? Я уперлась ногой в край своей кровати и со скрежетом ножек попула отодвинула ее подальше, чтобы не мешало встать. Под одеялом прятал, что ли? Я оши моргнул и выудил из-под простыней безразмерный мешочек. «Тянь-кунь» вроде бы называется. «А, точно же, волшебный кошелек. Я кивнула и добавила — Сомневаюсь, что император будет меня нюхать, так что не станем усложнять. Кстати, проходя к душевой мимо клетки с преступной грелкой для креветки, я вдруг хмыкнула. Хитрый посум постарался, сдвинув складки покрывала так, чтобы с одной стороны оно вроде как по-прежнему укрывало клетку, а с другой при желании можно было одним глазом подсматривать. Смешно. Хотя и понятно. Просидев несколько веков в условиях жесткой изоляции, любой будет искать разнообразия и новых впечатлений. Я далека от мысли, что Танфушу привлекает исключительно мои прелести. Но складку одернула, потому что если бы этот маневр засек Йоши, без зоосадизма, боюсь, не обошлось бы. А так упорный рыб всего лишь фыркнул в сторону вычищенного духами узилища и прочно засел под дверью душевой, по одному пропихивая мне туда свои флаконы вперемешку с нытьём и инструкциями. Дескать, у императора, как и у всех небожителей, исключительный нюх и вообще... Этикет предписывает. Слава богу, соорудить традиционную китайскую прическу из моих коротких и слегка вьющихся волос все равно не получилось бы. Так что над ними ключик только повздыхал с расческой в руках. Но пока он этим занимался, я успела позавтракать чем-то очень похожим на йогурт с кусочками фруктов. Зато потом Йоша оторвался по полной. Так, светлые волосы цвета пшеницы и голубые глаза — Ага, белые точно не подойдут, черные тоже. Зеленый? Банально. Вы же не были замужем? Нет статуса вы. Хотите позиционировать себя как сильную и волевую или прикрыться скромностью и добродетелью? Скромностью покрываться, так себе развлечение! хихикнула я, нарочно чуть переиначивая его фразу и отбирая у него щетку для волос. Все равно, что перхотью, знаешь ли. Будем строги, холодны и противны, как... как кто? Чтобы не приставали лишний раз. Ну, спрос с неопытной юной девы, взвалившей на себя непосильную ношу, будет намного меньше, чем с профессиональной работницей. Ну и отношение будет соответствующее. Вам выбирать, — пожал плечами Йоши. Для юной девы сразу найдется слишком много покровителей, жаждущих попользоваться... в смысле... Помочь ее неопытности. Нет уж. Тогда однозначно красная. С золотой окантовкой в цвет волос. И стильно, и с претензией. Хмыкнул парень, доставая из шкафа наряд. «Наматывай», — согласилась я, глядя на кучу тонких одеяний, которые он по очереди выкладывал передо мной на постель. Все оказалось не так страшно. Слоев, конечно, до ужаса, но каждый из них был так тонок и почти невесом, Что все одеяние вместе почти не давило на плечи, не сковывало движений, и я ощущала себя вполне комфортно. Единственное неудобство пришлось принаравливаться, чтобы ходить, не наступая на собственный многослойный подол. А по какому поводу приглашение? спросила я, тренируя походку от кровати до клетки станфушу. Я бы еще подрезал юбку и надел высокие сапоги одновременно со мной произнес Йоши, наблюдавший за процессом облачения. Это слегка уменьшит вашу женственность, но зато напомнит остальным о вашем происхождении. Да и не нужна вам там женственность, некого соблазнять. Он явно не услышал моего вопроса. Пришлось повторить. А? А, это из-за детёныша лань ланя Первый за многие сотни лет. «Премию дадут?» Я оживилась, поддергивая подол и послушно влезая в шелковые матерчатые сапоги до колен. Должны, если вы им понравитесь. Купим икру. Кстати, надо изучить экосистему твоего моря. Ты не занимался? Сначала надо решить вопросы с разведением и сбором ингредиентов. Деньги вам дадут совсем не на улучшение жилищных условий каких-то жалких рабов. За все отчитаться придется. Йоша вздохнул. Ладно, разберемся. В конце концов, проведем твою рыбу как редкие виды для улучшения экологии акватории. Госпожа собирается ради меня лгать небесному императору? зубасто улыбнулся Йоша. Одобряю. Ну вот и договорились. А экологию мы на самом деле улучшим. В общем, через полчаса таких маневров, подгоняемые ключом, я шествовала к порталу в облаке шелка и почти радовалась местной обуви. Она оказалась на удивление удобной. Вот только до цели я не дошла, потому что за спиной вдруг загрохотала, заскрежетала металлом по мраморной столешнице и плаксиво замюкала. Обернувшись, я несколько раз моргнула, а потом досадливо цыкнула. «Я забыла, что он у меня на поводке. Черт! Придется брать с собой нашего яняна. С другой стороны, сразу сможем предъявить императору результат». «Вдруг премия потяжелеет?» «Это вряд ли. У нас проблема, госпожа. Мы оба у вас на поводке, и вы не можете уйти без нас. Кажется, теперь уже никуда», — рассерженно прошипел Йоши. «И я сомневаюсь, что в Небесном дворце будут рады видеть презренного из приговоренных преступников, будь он даже на цепи и в качестве упаковки для лань-ланьской креветки».